имея на буксире, имеющую повреждение и неуправляемую, но прекрасно вооруженную яхту на паровом ходу, тревожная из Данедина, Новая Зеландия, найденную 12 апреля в 34 градусах 21 минуте южной широты и 152 градусах 17 минутах западной долготы с одним живым и одним мертвым человеком на борту.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 Она в крайней спешке вышла в море сразу же после шторма и подземных толчков 1 марта. Наш оклендский корреспондент сообщает, что Эмма и ее экипаж имели прекраснейшую репутацию, а Йохансона характеризует как трезвомыслящего и достойного человека. Адмиралтейство распорядилось о расследовании этого происшествия, которое начнется завтра. В ходе его...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 Он продал свой особняк на Вест-стрит в Данедине и вместе с женой отплыл к своему старому дому в Осло. Друзьям о своем необычайном приключении он рассказал не больше, чем сообщил представителям Адмиралтейства, но они смогли дать мне его адрес в Осло. После этого я отправился в Сидней и совершенно безрезультатно побеседовал с моряками и с представителями Адмиралтейского суда.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 Неприятное хлюпание. И когда все прислушались, перед ними, перегородив весь проход и источая слизь, появилось оно и стало протискивать свою зеленую желеобразную безмерность через черный проем в отравленную атмосферу этого города безумия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 С того момента он непрестанно смеялся, делая лишь короткие паузы, пока, наконец, не умер ночью в рубке, в то время как йохансон в полном отчаянии бродил по палубе. Однако йохансон все же не сдался. Зная, что тварь без труда настигнет тревожную, даже если идти на всех парах, он решился на отчаянный шаг.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 сопровождаемая зловонием тысячи разверстых могил и звуком, который бывший помощник капитана не в силах описать. Корабль в миг накрыло едкое и слепящее зеленое облако, так что была видна лишь яростно бурлящая вода за кормой. И хотя всемилостивый Боже. Разметавшиеся клочья, не имеющего названия звездного отродья, постепенно воссоединялись в свою ненавистную первоначальную форму, расстояние между ним и яхтой стремительно увеличивалось. Все закончилось. С того момента Йохансон лишь сидел в рубке, поглядывая поверх фигурки идола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 Он ощущал лишь призрачное вихревое кружение в бездне времен, бешеную скачку сквозь крутящиеся вселенной на хвосте кометы, истерическое метание из бездны на луну и обратно в бездну, сопровождавшееся хохотом веселящихся древних богов. И зеленых, обладающих перепончатыми крыльями,